Цена – строительство. Все не так легко, как кажется. Следствие первое из законов Мерфи. Первое, с чем сталкивается в России потенциальный инвестор, это поразительная дороговизна капитального строительства по сравнению с любой страной мира. Очень хорошо это видно, например, на карте промерзания грунтов, которая построена на основе исходных данных, приведенных в СНИП – строительных нормах и правилах. Понятно, что глубина промерзания впрямую зависит от силы и продолжительности морозов, то есть особенности климата влияют не только на развитие плодоводства. Согласно СНИП, у нас необходим фундамент – подошва которого расположена глубже границы промерзания. А ведь чем глубже он залегает, тем такой фундамент дороже, и цена его растет более чем пропорционально глубине. Вдвое более глубокий фундамент стоит дороже минимум втрое в четверо. У нас на юго-западной границе России глубина промерзания 110 сантиметров, а ближе к Поволжью уже 170 Стоимость даже простого фундамента под легкий садовый домик составляет у нас 30% от общей стоимости строительства. Думаете, заводские корпуса всегда строятся массивными и фундамент везде делается глубоким? Не скажите. Чтобы построить завод, например, в Ирландии или Малайзии, достаточно заасфальтировать площадку и поставить каркасную конструкцию типа выставочного павильона. Фундамента на непромерзающем грунте практически не нужно, достаточно срезать дёрн. Именно такими современные заводы и строятся, одноэтажными. Ведь если земля недорога, то при одинаковой полезной площади многоэтажные здания дороже одноэтажных и существенно сложнее одни перекрытия, сколько стоят. По моей просьбе мои знакомые поинтересовались, как строятся двухэтажные здания в Баварии. Оказалось, что на твердом грунте, вообще без фундамента, в английском руководстве по индивидуальному строительству приведены разрезы типичных особняков, Там без фундамента строятся и трехэтажные здания. А сколько стоят инженерные коммуникации? В Англии водопровод и канализация идут практически по поверхности земли, а у нас? Со стороны кажется, что копка-канав — наша национальная забава. Но это для нас неизбежно. По тем же СН и П трубы должны идти не мельче глубины промерзания, даже газовые, чтобы не выперло на поверхность. Естественно, зимой любые строительные работы трудны и дороги. Те же канавы обходятся минимум в два 3 раза дороже. Для дорожного покрытия даже нынешние гнилые зимы смертельны, Колебания температуры вокруг нуля с таянием и замерзанием воды в трещинах асфальта как раз и добавляют впечатление водителям и хлопот дорожникам. Для западноевропейцев эти проблемы непонятны. Помню трассу, в Домодедово строили немцы. Получилось как стол, едешь, как на месте стоишь. Но через пару лет дорожное покрытие обрусело полностью, так что дело... Не в немецкой аккуратности. То же самое касается крыш из-за снеговой нагрузки. Верно говорят, что человеческий разум берет одну преграду за другой, а глупость вообще не знает препятствий. Сколько денег вылетело в трубу из-за идиотского пристрастия Хрущева к субтропической архитектуре? Сколько невозобновляемых ресурсов сожжено из-за тонких бетонных стен. Горький опыт постепенно отучает от плоских крыш, введенных этим оттепельщиком. Не знаю статистики строительных катастроф, но они есть. Мне приходилось видеть одноэтажные здания, сплюснутые до фундамента после снегопада и по мере старения несущего каркаса здание опасность этого повышается. В любом случае, даже при плоской кровле, ее устройство у нас сложнее, чем в Западной Европе. Особенно это касается уникальных конструкций, наподобие крыш над спортивными сооружениями. Разница в их стоимости у нас и в Европе примерно на порядок. Нагрузка по-другому рассчитывается. Кстати... Кровля в снежных регионах должна быть совсем другая, чем там, где только дождь. Всякие желоба и ложбины нежелательны и так далее. А Остекление. Не только на юге Норвегии оконные рамы одинарные. В Лондоне двойные рамы являются предметом роскоши и всегда упоминаются при продаже квартиры или сдаче в наём. А в Финляндии... Хотя она и гораздо теплее России, делают и тройные рамы. Это дороже, но позволяет существенно экономить на другом. На чем? Увидим впоследствии. Но где деньги текут буквально струей, так это прикладки стен. В Англии достаточно толщина стены в один кирпич. Английский кирпич – 20 сантиметров. Там стены выполняют только несущую функцию – А вот в средней полосе России нужно минимум 3,5 кирпича, 90 сантиметров. Конечно, это зависит от района, от материала, но и на Кубани два кирпича 50 сантиметров не роскошь. А вот в Малайзии и Таиланде при средней температуре января и июля плюс 28 градусов Цельсия стены нужны только от ветра. И делаются они из металлического, шиферного или пластикового листа. Под массивную стену нужен и более прочный, а значит и дорогой фундамент. Наш одноэтажный кирпичный дом весит, как английский трехэтажный. Посмотрите на последствия очередного урагана в Штатах или Японии. По ветру летят стены, по капитальности сходные со стенами курятника. Не надо быть терминатором, чтобы, разбежавшись, пройти такой дом насквозь. Главное лишь не споткнуться окошку. Такой дом в Штатах может быть втрое больше, но дешевле нашего дома для постоянного проживания. Обратите внимание, кстати, что после улета такого особняка не остается печки и дымовой трубы. Как вы думаете, почему? В современных городских домах, И заводских корпусах у нас с 60-х годов более тонкие стены делаются из бетона. Но это не облегчает нашу ситуацию, а осложняет. И без того огромные затраты энергоносителей из-за бетонных стен стали еще чудовищней. Об этом в следующих главах. А инженерное оборудование, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение – все в России дороже. Конечно, применительно к конкретным условиям России при организации нового производства можно некоторое время использовать ранее построенные здания и сооружения, что иногда и делается. Но надо выплачивать амортизационные платежи. Да к тому же все изнашивается. А любой ремонт или переделка, отвечающие природным условиям, стоит в России дороже. Ведь перепад в 70-90 градусов – не для всякого материала. Даже морозостойкие краски и конструкционные металлы стоят дороже обычных. Вот у нас тут новые русские с сгоряча заменили в своих квартирах оконные блоки на импортные из ПВХ. Хорошие, удобные, дорогие, но простояли до первого мороза. А если ставить из того же ПВХ, но морозостойкого, то это еще дороже». Это касается и других видов капитального, да и временного строительства. Оборудование скважин, инфраструктура нефтяных и других сооружений в Сибири и на севере – это сумасшедшие по мировым критериям деньги. Все это построено в советские времена, но сейчас нет охотников повторять наши подвиги. Подведем итог. В зависимости от вида строительства, его стоимость выше, чем в Западной Европе, в 2-3 раза. По сравнению с субтропиками, в несколько раз. Соответственно, выше и амортизационные выплаты, а здания менее долговечны. Построить здание или арендовать уже построенное в России существенно дороже, чем в других странах мира.